Вблизи она показалась довольно постарше, чем на экране, но зато и здорово красивее. Кино все черное, белое или серое, а тут было видно, что глаза у Любови Серовой голубые, волосы отливают золотом, а губы ярко-алые. И одеты лучше, чем капиталистки в заграничной картине «Сто мужчин и одна девушка». Крепдошиновое платье с открытой шеей, жемчужные бусы, сережки капельками. Загляденье. Что...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 Был бы Октябрьский при орденах, в форме с генеральскими лампасами, куда ни шло, а так обычный лысый гражданин. Поймав скептический взгляд, брошенный Егором на его череп, старший майор засмеялся. — Что? Прическа моя не нравится. Лосяной покров — это атовизм. Бритая голова дышит свободнее, а, стал бы, шустрее соображает. — Если атовизм, зачем вам усы? — съехиничил Дорин. Усы у самцов вроде брачного наряда. Знак, адресованный женскому полу, он с вами и приглашаю к интимной дружбе. Вот же когда-нибудь сбрею к чертовой матери. Буду идеальным мужем. Хоть шеф обращался к Егору, но смотрел исключительно на любовь Серову. И там уже пару раз задержала на нем взгляд. Сначала просто так, потом вроде как вопросительно.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 На Кузнецкий, понятно. Он поманил метр до отеля, Передал купюру для оркестра, Заказал музыку. — Вы чего, правда, что ли? — спросил Егор с набитым ртом. — У нее ж кавалеры. — Этих люсты не в счет. Бросил шеф, поднимаясь и одергивая пиджак. Подошел к соседнему столу. По старомодному учтиву спросил. — Граждане молодого возраста, Могу ли я пригласить вашу даму на туртанга? Егор страдальчески скривился. Неохота было смотреть, как шеф получит отворот-поворот. Один из хлюстов выразительно обвел немолодого мужчину взглядом, насмешливо бросил «Гражданин пожилого возраста, Любочка не расположена танцевать». Но Триса смотрела на Октябрьского с любопытством. «А ты, Филя, за меня не распоряжайся», — вдруг сказала она. «Отчего бы не потанцевать?» Уплетая салат, Егор не сводил глаз с танцующей пары. Модники тоже поглядывали сначала с развязанными улыбочками, потом физиономии у них стали вытягиваться. Старший майор так властно взял красавицу за талию так уверенно повел ее, что их тела будто слились в одну целое. Голая белая рука словно бы сама собой скользнула по широкому плечу, а обвелась вокруг крепкой шеи.